Укромные квартирки, бунгало, затерянные среди высоких пальм на безлюдном побережье. Да это же мечта! Что касается молодых людей, то их более чем достаточно. С мечтательным видом, покусывая губу маленькими зубками, Инесс принялась вспоминать о своих похождениях. Особенно ей запал в душу один прощалыга и игрок, В решающие моменты державшийся, как настоящий рыцарь, любвеобильная Инесс призналась подруге. «Вот что я тебе скажу, девочка. До сих пор я не встретила мужчины, который мог бы с ним сравниться». инес великодушно дала исчерпывающую информацию и даже адрес. Кулинарная школа вкус и искусство между Кабесой и площадью 2 июля преподавательница, его жена, очень милая женщина и не дурна собой. Миртес запишется в школу, занятия помогут убить время, а красавица обязательно заметит ее. Только пусть она не забудет рассказать потом все в подробностях и поблагодарить подругу. Инес не сомневалась в успехе дела, приятного для всех партнеров, в том числе и мужа Миртес. Кончив кулинарную школу, Она сможет подавать ему самые изысканные баянские блюда. Преподавательница в школе отличная, мастер своего дела, золотые руки. А Дона Флор даже не подозревала о шашнях покойного мужа Сета Инесс, серьезной худощавой женщины. Впрочем, будь разочарование Миртос не таким глубоким, она, возможно, так и не узнала бы об этой измене гуляки. Но теперь Дону Флор, жену солидного степенного человека, все это мало трогало. Одним романом больше, одним меньше. Какая разница? Миртес вскоре разыскала школу. Дону Флор попыталась уговорить ее подождать до начала занятий новой группы, поскольку нынешняя уже научилась готовить самые сложные кушанья. Но Миртес не желала ждать, ей было некогда. Она сказала, что скоро должна вернуться в Рио. Здесь в бои она ненадолго, и у нее не будет больше случаев научиться готовить хотя бы несколько блюд на пальмовом масле, которые обожает ее муж. Наивная Дона Флор пообещала заниматься с ней дополнительно. Однако научить Миртос так ничему и не удалось, ибо в школе она не задержалась. Не увидев мужа преподавательницы в первые два дня, она на третий спросила про него у одной из учениц. И та сказала, что доктор в часы уроков обычно бывает в аптеке. В аптеке? Эта сумасшедшая инес уделив слишком много времени определенным достоинствам бояянца, ни слова не сказала о том, чем он занимается в остальное время. Но случилось, что в тот же день Доктор Теодоро зашел домой за какими-то деловыми бумагами. Тысячу раз извинившись, он торжественно и важно проследовал мимо учениц. «Кто это?» — спросила Миртес. «Доктор Теодоро, муж Доны Флор. Не успела я вам сказать, что в эти часы он редко бывает дома, а он тут как тут, собственной персоной». Это муж преподавательницы? А чей же еще? Еще раз извинившись перед ученицами, хозяин дома вернулся в аптеку. Миртес покачала головой. Еще больше растрепав свои волосы, выкрашенные под платину, последний крик моды, либо Инесса сошла с ума, либо что-то случилось. Наверное, преподавательницы надоели измены мужа, и она его прогнала если только он не удрал с другой женщиной. Как бы там ни было, этот муж Доны Флор, по мнению Мирта Сухари-Зануда, совсем не походил на того, о ком говорила Инесс. Он не обратил внимания на ее волосы и прошел мимо, словно ее тут и не было. Этот идиот не годится даже в мужья. Судя по всему, он сентиментален и за измену будет мстить по старинке с помощью пистолета и ножа. Больше она не вернулась в школу даже не сочтя нужным, объясниться с преподавательницей. Еда Миртос вообще не интересовала. Она хотела оставаться худой, сохраняя тип женщины вам.